Эпилог. Помирание пырыца. 6650 год от сотворения мира в Звездном храме. Отшумела, отгремела битва, и начались суровые рабочие будни. Венецкие воины зачищали окрестности и отлавливали разбежавшихся по лесам и болотам поляков. Навстречу большому обозу с припасами для армии князя Кесаря и мастерами про которых я говорил Мстиславу, выслали конный отряд в полтысячи всадников. Пленные ляхи, которых, к моему огромному удивлению, уцелело очень даже немало, больше пяти тысяч человек закапывали в земельку своих боевых товарищей. Специально выделенные от разных отрядов люди занимались сбором общих трофеев и их сортировкой. Князь Владислав с ближней братвой сидел в порубе. Ну а что касательно меня, то я вольный стрелок, И серьезной воинской силы за мной не было. Поэтому, что делает ведун Вадим Сокол, никого не интересовало. Под ногами не путается, да и ладно. Меня такое положение дел устраивало полностью, и я занимался тем, что считал нужным. Перво-наперво официально доложил моему номинальному командиру сотнику Валигору о пленниках, которых я объявил своей личной добычей. Затем нашел Сивера и попросил бывшего наставника выделить мне в городе хорошее жилье. Ну а поскольку пустых домов хватало, проблемы с этим не возникло. Меня поселили в небольшой избе вдалеке от южных ворот, и, закрыв князя Игоря и его дружинника в уютном и темном подвале, уже вечером, оставив на охране Немова, я посетил князем Мстислава. Главнокомандующий, как и я, временно остановился в городе, только на подворье бывшего княжеского наместника и находился в просторной горнице. Я вошел и обнаружил, что князь не один. Мстислав сидел за большим столом и спокойно ужинал, а напротив него, попивая взвар, расположился Лучиврат. Оба Венеда посмотрели на меня. Мстислав напустил на лицо хмурую тень, а волх усмехнулся и уткнулся в кружку. Наверняка, помимо всех своих важных дел и вопросов, они обсудили то, что я захватил Игоря Ольговича, и что-то у них не складывалось. Это понятно. Точно так же, как и то, что руянский князь может заявить свои права на пленника. Однако я, в свою очередь, мог возразить и уже знал, что скажу. Если он начнет с меня что-то требовать. А то, знаете ли, дружба дружбой, и боевое братство никто не отменял, но денежки все же врозь, поскольку у каждого кошелек свой. Пожелав князю приятного аппетита, по его приглашению я присел за стол. Из кувшина налил в чистую кружку Сладковатого клюквенного взвара. Сделал пару глотков, посмотрел на Мстислава и начал разговор. «Князь, я сегодня пленника важного захватил. Сперва о нем в доложил, а теперь к тебе пришел». «Знаю про твой трофей», — буркнул Мстислав и, очистив глубокую тарелку от каши, спросил. «Почему его в общий гурт не сдал? Боишься, что долю свою не получишь?» «Это мой личный пленник». «Сам его в бою взял, и сам его судьбу решу. И зачем мне доля, когда я могу получить все?» «А не много ли на себя берешь, Вадим Сокол?» В голосе Мстислава появились раздражительные нотки, чего я за ним раньше не замечал. «Это все-таки князь, а не рядович?» Варяг хотел на меня надавить высоким положением пленника. «Но что такое благородное происхождение с точки зрения человека из 21 века?» «Пшик!» ибо слишком много голубой крови было пролито за минувшие века. Одна революция 1917 года чего стоит. Да и сейчас народ нет-нет своих князей, королей, конунгов и царей и прочих владетельных сеньоров, может взять под белые рученьки, да на плаху вытащить. Так что слова князя меня не смутили, и я огрызнулся. И что же это получается? Заморский князь и иноверец, который наших братьев, кто родовых богов чтит, притесняет, Для тебя выше ведуна, под твоим началом бившегося против шведов и ляхов? Как это понимать, Мстислав? Давно ли ты сам был обычным варягом, а потом вождем, который чужаков рассматривал как добычу, а христиан сотнями резал? Если бы мы были одни, разумеется, я был бы поосторожней в словах. Однако в присутствии лучеврата можно было немного самую малость напрячь нашего боевитого князюшку, чтобы не расслаблялся. И я не стеснялся. Кстати сказать,. «Правильно делал. Чуть слабину дай, все отберут, а потом на шею хомут оденут и заставят чужую телегу тянуть. А так я сам себе голова, и если что в руки попало, то в них оно и останется». Мстислав это понял и, виновато покосившись на волхва, который явно одобрял мои слова, сказал. «Ты меня не так понял, Вадим. Нам конфликт с Киевом, Рюриковичами и Всеволодом Ольговичем не нужен». А лично ты в лице князя Игоря можешь получить грозного врага, который не успокоится, пока тебя не достанет. Так что отдай пленника нам, а мы с ним договоримся и выкуп возьмем, и не обидим». «Нет», — я покачал головой, «нечем нашему народу с Игорем договариваться, ибо он среди Ольговичей ничего не решает и язычников ненавидит люто. Но о Рюриковичей, который тебе, Мстислав, дальняя родня, я не боюсь». Они разделились на семьи, и каждый бьется не за общее дело, а за интерес родного клана. И потому многие обрадуются, что Игорь Ольгович и его брат попали в затруднительное положение и посмеются над ними. То, например... Правая ладонь Мстислава слегка прихлопнула по столу. Новгородцы, которые в прошлом году выкинули из города всех сторонников семьи Ольговичей, Ростиславичи Галицкие, которые понемногу склоняются к западу, и Зиславичи полоцкие которые считают, что именно они должны быть великими князьями. Святополчичи, которые ходят за Ольговичами, но не любят их и готовы ударить им в спину. Манамашичи и Мстиславичи, которые хотят получить Киев. И список этот можно продолжать очень долго. Тут и польские князья-принципсы, и половецкие ханы, которым Всеволод Ольгович денег за подноем степняков не додал, да и мало ли еще кто. А если... Киевский князь пошлет к тебе убийц. Пока его брат у меня, опасаться нечего, поскольку Всеволод Ольгович рисковать не станет. Кроме того, я ведун, а потом на киевские гривны столько бойцов найму, что ко мне ни один ворожина не подберется. Насчет политики тоже не переживай. Войну он Руяну не объявит, мы заморем и отделены от Киева огромными расстояниями. Да и вообще, старшим Ольговичем жить осталось всего ничего четыре года а затем проблема исчезнет, словно ее никогда и не было. Ладно, сдаваясь, Мстислав взмахнул рукой. Поступай, как знаешь. Я хотел как лучше, а ты ни в какую. Хотя, может быть, так и лучше. Давно пора показать восточным князьям, которые забыли про наше родство, что не стоит помогать ляхам и германцам. Да и новгородцам пленение одного из Ольговичей должно понравиться а по весне к ним большое посольство пойдет, и это нам поможет с ними договориться. Ты лучше скажи, сколько за пленника денег получить хочешь? Тысячу новгородских гривен. А немного? Ничего, само то, что нужно. Была мысль вообще две тысячи запросить, но прикинул, что киевляне такую сумму серебром долго собирать будут, и решил остановиться на тысячи. Я посмотрел на лучеврата. врата, А тот одобрительно кивнул и произнес. «Ты все красиво разложил. Да так что мы сразу вспомнили, что тебе известно будущее. Так или так, то, может, подскажешь, как нам с Владиславом быть?» Пожав плечами, я ответил. «Советчики, не набиваюсь, но если спрашиваете, выскажусь. Владислава надо отпустить, и чем быстрее, тем лучше». Пока в Польше есть князь-кесарь и князья-принцепсы, эти потомки Болеслава-Кривоуста будут между собой грызться и на нас они внимания обращать не станут, особенно если мы к ним не полезем. При этом, конечно же, надо помнить, что Владислав нам разгрома и плена не простит и будет вредить. Но если его, как Вартислава гриффина посадить на кол, то все сложится еще хуже. Германский король и швабский герцог Фридрих, будущий император Барбаросса, ему родичи, Брат Болеслав сразу же станет королем и сможет кинуть на нас армию не в 15 тысяч, а в 30, особенно если ему чехи и Ольговичи помогут. А нам это ни к чему. Лучше пусть друг дружку режут. Значит, по твоему мнению, Владислава стоит освободить? Да, содрать с него все, что его посланники смогут собрать в близлежащих городах, Любуше, Сантоки, Кросни, Познани и Гнезна, да и выпроводить его за границу. По морянам и другим племенам с этого прибыток, а остальных своих дворян пусть князь Кесарь по очереди выкупает или их родню трусит. Очень рад переглянулся с Мстиславом, и я понял, что в отношении Владислава Пяста не сказал им ничего нового, и именно эту позицию в отношении князя Кесаря Волхв и Варяжский князь будут отстаивать на ночном совете всех верховодов нашего войска. Ну и правильно, Это самый оптимальный вариант. Князь встал. Лучеврат последовал его примеру. Мне в резиденции Мстислава делать было больше нечего, и еще раз получив подтверждение, что Игорь Ольгович останется при мне, я направился на выход. Пырыца городок относительно небольшой. Больше крепость, чем мирное поселение, так что до избушки добрел быстро. С пленниками все было в порядке, оклемались и попросили покушать. Не мой дал им котелок с кашей и ведро с водой. А я, решив оставить допрос Ольговича и его последнего бойца на утро, завалился спать. Сон пришел мгновенно. А затем, может быть, после полуночи в мой разум ворвались сны, которые были поразительно похожи на явь. Сначала были просто мутные картинки без звука, какие-то люди, сражения, битвы и чистые кабинеты образца 80-х годов XX -го века. Все не очень понятно и как-то зыбко, но вскоре изображение обрело четкость, а потом появился звук. Ощущения были, словно сижу перед широким экраном и смотрю телепередачи, и тут раздался голос, мужской и с легкой хрипотцой. «Смотри и думай, вникай и понимай. Так будет, если все оставить как есть». Ты стронул лавину, которая может смести со своего пути все славянские племена. И если остановишься, то так и случится. Кто это говорил, само собой, я не знал. Но то, что сон необычный, понял сразу. Поэтому последовал совету и уставился на экран без краев. Большая студия, внизу цифры, обозначающие дату и время. 2012 год, 15 июля. В центре студии у высоких стоек один напротив другого стоят два человека в черных брюках и белых рубашках, на длинных рукавах которых красуются серые нашивки с ровными черными крестами. Помимо того, что они были одинаково одеты, оба и внешне походили один на другого. Пожилые, лет 50, среднего роста, темноволосые и коротко стриженные. Типичные европейцы – Они говорили по-немецки, и я их не понимал. Но вот в ухе или над ним раздался щелчок и пошел перевод. «Мэтр Густав», — усмехаясь, воскликнул человек слева, — «Ну что вы такое говорите? Какие такие Венеды? Это лженаучная ересь. Я лично руководил раскопками в старом Вольгосте, который, как вы утверждаете, некогда принадлежал мифическим Венедам». Это типичный город викингов, и не более того. Да, был крестовый поход против северных народов, которые являлись христианами, но придерживались еретических воззрений так свойственных эпохи раннего феодализма, это я признаю. Но как можно говорить о том, что дикие славяне, эти полживотные, строили города, имели письменность и хороший боевой флот? Это немыслимо, и это оскорбляет память всех великих строителей Священной Римской империи. Вы, — обличитель выставил в сторону Метра густого Палец, — еретик. Если бы наша добрая Матерь Церковь сто лет назад не отменила сожжение на костре, от вас бы уже и пепла не осталось. Но ничего, я добьюсь, чтобы вас лишили академического звания, и вы отправились туда, где вам самое место. В резервацию дикарей, куда ссылают всех упрямых еретиков-ортодоксов, Сатанистов и язычников. Громкие, можно даже сказать бурные аплодисменты. И, наконец, слово получает второй историк, который покрылся потом, чувствует себя неуверенно, но все же пытается отстоять свою теорию, или, что вернее, оправдаться. Мэтр Карл, Густав жалко улыбнулся и сложил перед собой ладони. Я всего лишь попытался построить альтернативную историю, которая имела базу на основе древних документов из Новокаменского монастыря и подтверждалась некоторыми археологическими находками. Естественно, я признаю, что это очень хорошая подделка, но мне стало интересно. После чего я копнул немного глубже и в своей монографии предположил, что некоторые города Западной и Восточной Померании могли быть основаны не викингами, «Ну а дальше больше, и в итоге у меня получилась фантастическая альтернатива!» «Да, да!» — выкрикнул Карл. «Все это было в предисловии, но такие, как вы выражаетесь, альтернативы вносят смуту в голову людей, и за это необходимо отвечать. Как? Как вы додумались до того, чтобы переписать историю? Всем известно, что в 1147 году король Конрад III вместо того, чтобы отправиться на восток, по просьбе Папы Римского и своего родственника Владислава II, а также с благословения святого Бернарда, совершил поход на север. Он очистил от богомерских еретиков и дикарей берега Германского моря, который вы по недоразумению называете Венецким, а иногда и Балтийским, а затем, присоединив к себе армии поляков, чехов, угров, маравов и итальянцев, продолжил свое наступление. Так начался натиск на восток. Где обитали полудикие ортодоксы, придерживающиеся Византийской ереси, и они не смогли остановить наступление непобедимых германских и французских легионов. Затем Конрад III умер, но его дело продолжил племянник великий Фридрих Барбаросса, покоривший всю Русь, а затем повернувший армию на Византию. Так создавалась наша империя, в которую вошла вся Европа. И никаких венедов в истории не было. «Нет и не будет! Вы бы еще Гогов и Магов вспомнили, шарлатан!» «Но Гельмальд из Басау и Видукинт Корвейский писали», — попробовал вклиниться в речь оппонента Мэтр Густав. «Чушь! Это выдуманные личности, придуманные еретиками от истории вроде вас!» Неожиданное изображение вздрогнуло, и студия исчезла. На экране возникла карта, и голос с хрипотцой произнес. «Смотрись!» Передо мной была карта мира, и добрая его четверть — Европа, Малая Азия, Северная Америка и большая часть России, которую я знал, была закрашена в черный цвет. «Это священная Римская империя! Образца 2012 года в твоей новой реальности!» — произнес голос. Голос помедлил и продолжил. «Империя!» контролирует весь мир, и в ней правят темные. А виноват в этом ты, Вадим. Почему? спросил я. А ты не догадываешься? Ты изменил историю, и темные стали действовать гораздо жестче, чем в твоей родной реальности. Они отменили второй крестовый поход, и все силы, которые должны были отправиться на Ближний Восток, присоединили к войскам, «Крестового похода против славян. Ты представляешь себе, сколько это воинов?» «Да, не меньше двухсот тысяч человек, а то и больше». «Вот-вот, и Венеды не выстояли. Палапских славян буквально растоптали. Хотя с Руяна, благодаря тебе и тому, что ослабленные междуусобицей датчане не смогли выставить большой флот», удалось эвакуировать большую часть жителей и имущество храмов. Последние Венеды закрепились в Южной Финляндии и в новгородских землях. Однако через 30 лет датчане и шведы, которых силой вернули в христианство, все же настигли их. Такие вот дела, Вадим Ведун. Ну а что было потом, ты слышал. крестовый поход продолжился, и Остен начался намного раньше, чем он должен был начаться. И что мне сделать, чтобы этого не произошло? Не почивать на лаврах, ведун, не расслабляться, а продолжать делать то, что ты уже делаешь. Экран исчез, и я оказался в полной темноте. Посмотрел по сторонам, ничего. Тело не чувствую, и глаза ничего не видят. Голос прервался, и я спросил. «Кто ты?» Мир вздрогнул, и я обнаружил, что сижу в чистой просторной комнате под русскую старину. Подо мной широкая лавка, я одет в привычную одежду, штаны и свободную рубаху, а передо мной — ряжестый сорокалетний мужчина, русоволосый, усатый и с короткой курчавой бородкой. Он смотрит на меня пронзительными синими глазами и отвечает. «Я — Еровит, ведун Вадим. Прошел ровно год с той поры, когда в Валигоще ты получил приглашение стать моим воином. И я решил лично посетить твой сон. Навестил тебя и посмотрел, что вокруг происходит. Ну а потом подумал, тебе будет интересно узнать, что все твои труды могут пойти на смарку. Страха перед грозным богом воителем почему-то совсем не было. Да и кого бояться? Если славянин воспринимает своих небожителей не как непостижимых творцов всего сущего и создателей мира, а как старших родичей, некого. Поэтому я сказал то, что думал. Тем более, что от Бога свои мысли все равно не спрячешь. Коль захочет, сам их прочтет. Да, мне интересно то, что ты мне показал, великий предок. А что насчет моего приглашения стать витязем? Я про него забыл. Эх. «Люди!» Яровид невесело вздохнул, а я сказал. «Я готов стать твоим воином. Давно хотел об этом объявить, но война все затмила». «И ты не спросишь, что за это получишь?» Бог усмехнулся. «Нет, не спрошу. Ведь не ради себя стараюсь, хотя лично не забываю, а за народ радею». «Вот это правильно!» «По-нашему!» Яровид обернулся к большому стрельчатому окну, к чему-то прислушался и продолжил. «Времени мало, Вадим, поэтому слушай меня внимательно. Помогать тебе я не смогу. Способности сам разовьешь, благо учителей вокруг пока хватает, и кровь у тебя хорошая. Жить, если не убьют, будешь долго, очень долго, а значит сделать можешь очень многое. Что тебе посоветовать, сам не знаю, я вижу лишь основу» а мелочи мне недоступны, ибо не наше время сейчас, и оказать тебе реальную помощь не в моей власти. Поэтому делай то, что считаешь нужным, а мои волхвы тебе помогут, знак им уже послан. Главное, сохрани наш народ, и не дай людям забыть, кто мы такие, и ради чего они появились на белый свет. Пусть ценят себя и помнят о нас». В этом твое основное предназначение, и ради этого тебе позволили войти в ретропространство пространство и даровали новое тело. Понимаешь меня? Да. Теперь можешь задать три вопроса. На большее времени не хватит. На секунду я задумался. Передо мной сверхсущество, которое, если захочет, сможет рассказать о многом, если не обо всем. Но что для меня важнее всего? Может быть, узнать о стратегии врага? Так она мне неизвестно, Спросить про какой-нибудь клад? Вроде бы ни к чему, деньги и так вскоре будут. Поинтересоваться глобальными новостями? Смысла нет, поскольку все течет и изменяется. Попросить совета? Так Яровид сам сказал, что все в наших руках, и он может помогать лишь косвенно. а а, -а Ладно. Спрошу о том, что в голову взбредет, раз уж времени на подготовку вопросов нет. «Скажи, предок, а как я прожил в реальности, которую ты мне показал?» «Хорошо и славно. Много воевал и врагов убивал, прям как я, когда еще человеком был. Но тебя предали. Свои в ловушку заманили, и темные отрубили тебе голову. Судьба. Ну а женщины твои и дети, которых ты успел вывести с Руяна, сгорели на охотничьей заимке через три дня после смерти Вадима Сокола». «Как часто ты будешь меня навещать?» «Это даже мне неизвестно», — Яровит развел руками. «Редко, раз в несколько лет, как разрыв в темной пелене, через которую летит планета, появится. Да и то разве во сне о чем-то поговоришь? Нет, это только имитация общения, во время которой ты видишь лишь крохотную частичку одной из семи моих сущностей». Остался последний вопрос. Сквозь окно в помещении, где мы находились, проникла тень, которая, словно клякса, расползалась по полу из ровных осиновых досок. Требовалось задать еще один вопрос, и я спросил Яровита совсем не о том, о чем хотел. Ты сказал, что если меня не убьют, то я смогу прожить долгую жизнь. Насколько долгую? От сегодняшнего дня и до того мгновения, когда ты отправился в мир творения, то есть больше девятисот лет. Тело твое стареть не будет, и внешне ты всегда будешь не старше тридцати годков. Таков эффект переноса, так что радуйся, старость тебе не грозит. Но не думай, что ты особенный, ибо у темных такие бессмертные тоже есть. Небожитель посмотрел на расползавшееся по полу теневое пятно, нахмурился, и его ладонь хлопнула меня по плечу. «Прощай, мой воин! Никого не бойся!» Живи по чести, не унывай и сделай то, что должен. Мрак. Снова вокруг меня кромешная тьма. И лишь где-то вдали виднеется еле заметный желтоватый светлячок. Бог, воином которого я себя объявил, исчез. И я задал себе резонный вопрос. А может быть все это бред? Прислушался к себе и понял, что глюками или бредом здесь и не пахнет. Слишком все было реалистично, а главное, очень хорошо укладывается в систему славянских верований. «Ничего, разберемся», — прошептал я, и звук моего голоса завяз в кромешной тьме. Надо было выбираться, и я рванулся в сторону огонька, который был для меня словно маяк для перехода. Думал, что придется бежать, но нет. Легкое движение в сторону света, и я оказался в мире яви. Проснулся, по лбу ручейками стекает пот, а надо мной стоит обеспокоенный Немой, в руках которого грубый масляный светильник, на свет которого я выскочил из сонного царства. Все хорошо. Приподняв руку, успокоил я Вагра. Отдыхай, Ястреб. Мне приснился плохой сон. Наверное, после боя навеяло. Ничего не случится. Немой мне не поверил. Однако сказать воин ничего не мог, писать не умел а объясняться знаками не любил. Поэтому он поставил светильник на стол и прилег на свою лавку у противоположной стены. Вроде бы задремал, но я знал, что он не спит. Ладно, пусть меня покараулит, вдруг еще что-то навеет. В рукавом рубахе, смахнув со лба пот, я отдышался и быстро пришел в норму. Затем закинул ладони рук за голову и задумался. Мыслей в голове крутилось много, и были они самыми разными. О крестовом походе, который будет даже более жестким, чем в моей реальности. О бессмертии, которое относительно, поскольку если мне отрубят голову или пронзят сердце, то я все равно погибну. О женщинах, которых упоминал Яровит. О путях развития венецкого народа и славян в целом. В общем, дум хватало, и незадолго до рассвета, когда немой отправился проверить наших пленников, прислушиваясь к шуму осеннего дождя, который барабанил по крыше, Я вслух спросил себя. И что дальше, Вадим? Вопрос прозвучал, и я сам же на него и ответил. Дальше все по-прежнему, Вадим Андреевич. Жизнь продолжается, очередной ее этап пройден, а впереди их еще столько, что и не сосчитать. Так что будешь ты теперь как Горец, бессмертный и неприкаянный, а лучше как мистер Хедрук из оружейников Ишера». Да, так будет правильней, поскольку Хедрук Если тебе не изменяет память, оберегал целую империю. В сенях скрипнула дверь. Это возвращался в Агр, и я, окончательно определившись в своих дальнейших намерениях, провалился в сон. Самый обычный, который дает человеку отдых. До рассвета оставалось не больше двух часов. А с утра у меня много дел, и значит, я должен быть свеж, бодр и готов к новым свершениям.